Маленькая Вера. Когда-то мы с фотографом Иваном случайно перепутали время и место действия, о котором должны были сделать репортаж. И по ошибке попали в Большой дом культуры на семинар учителей одного богатого буковинского села М. Когда я поняла, что мы ошиблись, было уже поздно. Кто-то меня там узнал, нас с фотографом усадили. И неловко было срываться. Начался детский концерт. «Ну, я подумала, вот закончится, мы найдем серьезный повод и улезнем». Дети вначале читали вечный непотопляемый монтаж, который я сама помню с детства. Обязательные дежурные стишки поздравления, где из года в год подставляются разные фамилии или названия организаций. Но после на сцене танцевали, играли в народном оркестре и пели, а это было прелесть как хорошо». У молдаваны способность, эти удивительные таланты, никакая власть никогда не отнимет. Мы с Иваном притоптывали ногами, кивали радостно головами в такт. Концерт подошел к концу. Я, скорчив озабоченную физиономию, поднялась быстро, но директор дернул меня за рукав и предупредил, мол, сейчас будет самое интересное. И дальше было действительно самое интересное. Не то чтобы очень радостное, но невероятно любопытная, все, как я люблю, полная бессмыслица. В финале замдиректора школы по воспитательной работе, срывающимся от предвкушения реакции голосом, объявила. А сейчас лучшая ученица школы НН зачитает письмо протеста, которое мы предлагаем подписать всем присутствующим. И на ваших глазах С горящими глазами пообещала заместитель директора школы по воспитательной работе Мы отправим его в Министерство культуры. Мы его вместе отправим. Все пойдем на почту и отправим. Рубила кулаком воздух заместитель директора школы по воспитательной работе. Подумала я. О! -о, -о, -о! Ну, наконец, оковы рухнули в самом неповоротливом, костном твердолобом идеологическом пространстве. В школе. «Наконец, — обрадовалась я, — наконец и здесь свобода радостно с хлебом солью наперевес встречает нас у входа, а братья уже подготовили мечи, чтобы их отдать». «Ох! — шепнула я Ивану-фотографу. — Хорошо, что мы ошиблись и попали сюда. Расчехляй быстрее камеру». «Сейчас-сейчас мы сделаем потрясающий репортаж», — шептала я, горячо, вдохновленной амплитудой, которую набирал голос заместителя директора школы по воспитательной работе. На сцену вышла красивая нарядная девушка и, старательно произнося неродные ей слова на русском языке, громко, торжественно, усердно артикулируя, прочла. Коллективное письмо от школьников 10 класса средней школы села МНского района. Мы, учителя и учащиеся средней школы, возмущены, опечалены, падением культуры, нравственности, требуем снять с показов в кинотеатрах нашей страны кинофильм Маленькая вера, потому что там сплошной разврат. «А мы молодые!» Девушка даже задержалась на этой фразе, возможно, в чем-то засомневавшись, но зауч по воспитательной работе одобрительно кивнула, и девочка стала читать дальше. Бедная! Она дочитала этот жуткий, тяжеловесный сталинский донос с тем же трагическим декламационным подвывом, провозгласив в финале. «Как сказал кто-то из классиков, «любовь спасет мир!» Самое ужасное было то, что старшеклассники гуськом стали подходить к заранее подготовленному столу и под сурово одобрительными взглядами наставников это письмо подписывать. «Блин», — сказал фотограф, — «это чего такое творится?» Он сказал другое слово. «Оно не творится, оно продолжается». Сообщила я, пробираясь к чтице, чтобы спросить, осмотрела ли она эту самую пресловутую маленькую Веру. И спросила. Девочка отрицательно покачала головой. Ничего не изменилось с 1937 года. Письмо Бойко подписывалось. Фотограф Иван придерживал меня за локоть, зная мою импульсивность и взрывные реакции. Я все же подошла к заместителю директора по воспитательной работе, стоявшей в позе торжествующей коронованной особы. И заметила ей, что какой-то классик — это Достоевский. И, конечно, любовь тоже спасает мир, но все-таки Достоевский сказал по-другому. Он сказал, что мир спасет красота. «Да, к слову, а что же вас так возмутило в этом фильме?» Уже прощаясь, поинтересовалась я. «Как что?» – заместитель директора по воспитательной работе наклонилась к моему уху и низко, почти басом сказала, «Они ж там в открытую, это...» «Что это?» «Ну, это...» «Что, что?» «Та ну вас!» Заместитель директора ухмыльнулась и шепотом сообщила опять мне на ухо. «Они там?» и заместитель директора по воспитательной работе проиллюстрировала свои блудливые подмигивания непристойным жестом. «Они там занимаются половым актом!» «Ну ладно. К чему это я?» «Ах вот, через много лет этим летом, в конце августа, на региональной учительской конференции ей, этой постаревшей, заматеревшей учительнице, в прошлом заместителю директора по воспитательной работе, вручали какую-то серьезную педагогическую награду. «За что, за что?» – переспросила я у постаревшего и заматеревшего фотографа Ивана, который как раз присутствовал на этой конференции. «Да, не расслышал я», – отмахнулся Иван досадливо. «За какой-то вклад, чего-то там во что-то».